Глава 7. Дом, милый дом. До обеда к деревне мы так и не вышли. Это по прямой до святилища Медея было всего 2 километра. А вот по пересеченной местности, да еще в компании невыспавшихся и не отошедших от вчерашнего дня магов, яростно расчесывающих всевозможные укусы. Короче, хорошо, что к вечеру добрались. Иначе, думаю, все действительно закончилось бы смертоубийством двух воспитанниц герцога Арвиша. Но обошлось. Правда, судя по взглядам крестьян, живущих в моей деревне, больше всего мы походили не на доблестных боевых колдунов, проходящих плановое обучение на природе, а на невовремя разбуженных медведей-шатунов. Хорошо, хоть с вилами нас, таких красивых, обратно в лес не погнали, но удачу тут нашлись личности, запомнившие нас еще с прошлогоднего визита. А потому бедных усталых магов-боевиков жалостливые люди погрузили в телеги и переправили в имение. Сказать, что Муша, мой домовой и управляющий в одном лице, был удивлен подобным прибытием, все равно что промолчать. Стоило ему увидеть меня во главе процессии из телег, по всей деревне собирали. Три повозки, две для сена, одна с высокими бортами для живности. Как он выскочил за ворота и своим хорошо поставленным командным голосом запричитал. «Хозяюшка, да что же это такое? Без предупреждения, да с гостями, еще и в таком виде, вас что, волки в лесу драли?» Из всей этой сбивчивой речи домового я поняла лишь одно. Главным грехом в его глазах являлось не само мое появление, а то, что я не одна, в то время как у него для гостей еще ничего не готово. В общем, все эти его причитания сводились к следующему. Тебя, хозяюшка, и на лавке в прихожей спать уложить можно, а вот гостей надо по полной уважить. Вот такие они, верные хранители места, свято чтящие своих хозяев. Тяжело вздохнул. Я неизящно спрыгнула с телеги и хмуро поинтересовалась у мужа. Что-то не так? Да, хозяюшка, мы не готовы к приему гостей. Корницы не метены, белье не сменено, камина не топлены, дрова не рублены. Начав нормальным тоном, под конец домовой вновь сбился на неясные причитания. Кажется, мой управляющий совсем не понимает, насколько могут быть неприхотливы проведшие сутки на просторах любимой родины маги-боевики. «Сколько комнат можно приготовить к ночи?» – деловито уточнила я. «Только восемь хозяйка вместе с вашей. Их хотя бы от старого хлама разбирать не надо. Прошлый ваш визит управились». Я повернулась к своим гостям и снова пересчитала их по головам. «Десять. Со мной одиннадцать выходит. На восемь комнат как-то многовато. Ладно, будем действовать старым проверенным методом. Сначала облагодетельствуем дам, а дальше по обстоятельствам. «Значит так», – фирменным тоном Мария Салеши начала я, – «по комнате каждой девушки». Муша пересчитал гостей, старательно сгибая пальцы. У него почему-то вышло на одну меньше. Точно, Йола. Вспомнив о нашей темной владычице под маской простого воина, я ткнула в нее пальцем и уверенно произнесла «Ему тоже отдельную комнату». Потом повернулась к мальчикам, обозрела их усталые лица и сказала так, чтобы слышали все. Остальных устроим подвое. Думаю, сильно возражать они не будут. Разумеется, никто спорить с хозяйкой не стал. Да и многие сейчас мечтали лишь о простой подушке, не сильно задумываясь над вопросом с кем и что придется делить. А утром всех нас поднял деликатный крик муша, обращенный к неизвестным визитерам. «А ну пошли обратно! Хозяйка изволит почивать и будить не велели. Позже придете!» и все это было выдано тоном, которым только армии на маршу поворачивать. Да уж, мой домовой при росте метров в прыжке с табуретки обладает прямо-таки ужасающими вокальными данными. Словом, орет он действительно феноменально. На несколько секунд царилась почти идеальная тишина. Но это, наверное, на фоне моего громогласного управляющего, потому что спустя какое-то время он ответил своим собеседникам все в той же манере, Ну, не изволили они будить. Приходите позже. К вечеру приходите. Добрый он мой домовой. Жаль, что такой громкий. Кстати, раз уж он меня все равно разбудил, то выползем-ка мы из-под одеялки и глянем, что же такое интересное творится на улице. За окном ничего примечательного обнаружить не удалось. Да и что необычного может случиться в одной единственной деревеньке, расположенные в непосредственной близости от моего имения. Ничего. А потому за воротами муша оборонял меня от нашествия местных крестьян. Они были без вил и в условно-парадной одежде. А значит, ничего срочного на самом деле не имели. Просители могли бы и до обеда подождать. Но раз уж разбудили, то примем. А то ведь с них станется снова не вовремя заявиться. Немного подумав и решив, что Домовой уже разбудил всех, кого мог, я распахнул окно, и, высунувшись наружу, крикнула своему управляющему. «Муж, запусти их во двор и организуй мне что-нибудь на завтрак. Я сейчас спущусь». Домовой, недовольно глянув на меня, проворчал что-то себе под нос и махнул рукой пришедшим с утра пораньше гостям, мол, проходите, раз все еще тут. Я же, быстренько одевшись, поспешила вниз. «Надо ведь разобраться, честь чего собрание, верно?» Во дворе... Обнаружилась целая толпа мужиков различного вида и достатка. Здесь оказались и крестьяне, и ремесленники, даже плотный, чуть одутловатый священник серый ряси, служители Меды, присутствовал. Интересная компания, ничего не скажешь. Никогда не думала, что столь разных людей можно собрать вместе, да еще и в начале трудового дня. Завидев меня на крыльце, мужики сразу же принялись кланяться. Кто пониже, с под кто с чувством собственного достоинства, ограничиваясь короткими кивками. Кажется, их сильно что-то взволновало. В противном случае они бы сюда не пришли. Не зря же мне столько раз говорили, что об кому жители святилища Медеи к не пойдут. Мне и самой во время предыдущего визита показалось так же. Что ж, чем страннее все выглядит, тем с большим вниманием я должна их выслушать. Добрый день! Вежливой улыбкой, поприветствовав собравшихся, начала я. Что вас привело на порог моего дома, господа? Вперед выступил тот самый мужчина в Рясе, который прилег мое внимание в первый момент. Шрицата, что за напасть могла одолеть, на нем же божественное благословение должно быть. Это у нас демонов с богами туго. Но у других раз подобных проблем точно нет. Они же плоть от плоти этого мира. Хозяюшка, не откажите нам несчастным в помощи. С прошлого лета демоны знают, что творится. Как завелся в наших лесах тот зловредный дракон? Все наперекосяк пошло. Я заинтересованно посмотрела на жреца. Кажется, проблемы у них действительно существенные, а не надуманные. Не стал бы служитель богини сам унижаться и просить о помощи, если бы был в состоянии решить этот вопрос самостоятельно. Любопытно, это с чем же таким светлая Медея не смогла справиться, что ее избранный жрец не постыдился народ собрать и привести ко мне? Конечно, раньше я встречалась лишь со столичными священниками, и, возможно, неверно оцениваю эту братью, но мне они всегда казались напыщенными бесполезными мешками силой. Боги слишком безрассудно и неосмотрительно даруют им мощь, а они и рады. К счастью, здешний жрец был совсем другим. Он искренне переживал за свою паству и был готов ради своих прихожан обратиться за помощью даже к магу. «А если вспомнить, что я на четверть еще и демон, невольно проникаешься уважением к этому незаурядному человеку?» «Что именно вас беспокоит?» – осмотревшись и уже составив кое-какое мнение о происходящем, спросила я. Теперь мне было даже любопытно услышать ответ на свой вопрос. Зрец, осознав, что гнать с порога их никто не собирается, и даже более того, готовый выслушать до конца, посмотрел на меня с такой отчаянной благодарностью, что мне даже стало как-то не по себе. Я ведь еще ничего не сделала. К счастью, долго смущать меня священник не стал, перейдя сразу к делу. Нечесть госпожа! С осени она начала скот драть, а теперь и на посевы зарится. Огороды разоряет. В лесах уже вся дичь пропала. Охотники давно ничего существенного не приносили. Помоги, не дай погибнуть, ведь по зиме точно за нас примутся твари болотные. Я задумчиво посмотрела в сторону леса. Он почти со всех сторон подступал к деревне и моему имению. Вот только прежде никто на такую близость не жаловался, да и не казался мне этот лес растревоженным и злым. Тем более вчерашняя русалка не производила впечатления одичавшей и оголодавшей, скорее напротив удивляла необычно рассудительным поведением. Странная деревня и нечисть в округе такая же. Вот только за последний год что-то явно изменилось. Кстати, а ведь тему скота уже как-то раз поднимали. Прошлой осенью, когда поселившийся в здешних горах дракон похитил герцогскую дочку, хотя еще вопрос, кто кого похитил, Саби, если что, вобьет себе в голову, становится неуправляемой и упрямой. И сюда в срочном порядке вызвали Себастьяна, Я же с подругами и частью группы самовольно увязалась следом. До меня доходили подобные слухи. Правда, тогда во всем обвинили большую огнедышащую рептилию. И только позднее, уже после того, как я узнала о Мадлен и ее вынужденном вегетарианстве, папа-эльф это всегда сложно. Я поняла, что как раз драконы там были ни при чем. Браконьерство и попытка утаить часть доходов от королевского наместника в моем лице, видимо, тоже отпадают. Нечесть, Не похоже. Но что тогда? Кажется, мне действительно стоит вплотную заняться этим вопросом. Все равно, где находится лагерь, мы не знаем. И когда его найдем, неясно. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы разобраться в происходящем и решить ваши проблемы, наконец произнесла я, окончательно уверившись в правильности своего решения. Пожалуйста, постарайтесь найти среди вас самого осведомленного обо всех происшествиях. Хотелось бы получить точную и наиболее достоверную информацию. Остальных же я не буду больше отвлекать отдел. Мы все люди занятые и не хуже меня знаете, как дорого нам порой обходится всего один час простоя». Мужики согласно закивали и проговорили что-то одобрительное. Им явно не терпелось вернуться к оставленным дома делам. «Мне же еще только предстояло понять, как действовать». К сожалению, владычинство Констана над нашей группой кончилось на пороге моего дома, а значит, им мучиться теперь мне одной. Ладно, а авось прорвемся, ведь маги-боевики не сдаются, так?